С него сняли заклятие. Редкая профессия Я был безработным всего лишь неделю, но мне уже казалось, что прохожие оглядываются на меня. Правда, разговаривали со мной, как и прежде, но не без оттенка иронии. Не могу утверждать, что это было пренебрежение, скорее какой-то неопределенный тон, с которым сквозило удивление. А меня это злило. и поэтому я решил что-нибудь подыскать. Но не просто работу. Я мог приступить к ней немедленно, если бы согласился на то, что мне подсовывали. Но мне хотелось заняться чем-нибудь интересным, таким, чем не занимался еще никто». И я заглянул в бюро редких профессий. Так называл свою круглую комнату в вилле дарберте пан Йозефек. Мы знакомы давно, и пару раз он действительно помог, когда дело мое было швах. Я знал, что он мне начнет капать на мозги, но сейчас это было необходимо, так как я пребывал в некотором душевном расстройстве. «Йозефек действительно мастер своего дела. Он придумывает специальности для людей моего типа. Когда-то он был таким же чудаком, как и я. Правда, обладал фантазией, которой мне не достается. А в один прекрасный день он открыл в круглой башне свое бюро редких профессий. И теперь его не мучают никакие проблемы. Он сочувствует всем, каждого выслушивает до конца». «Любит морализировать, но относится к этому не то что уж очень серьезно, и поэтому его нравоучение проглатываешь, как подслащенные пилюли». «Опять вы здесь?» — начал Йозефек, едва взглянув на меня. «Память о него, как у слона», — я ответил. «Маэстро, я не виноват, что работа бежит от меня, словно я чумной». «Кстати, не нашлось бы у вас чего-нибудь интересного, но такого, чтобы не очень пачкать руки?» Его мозг сразу же заработал. «Значит так, я подобрал вам в свое время тепленькое местечко в библиотеке приключенческой литературы, но польза от вас там была как, как от пустого звука, проносящегося над океаном книг, подхватил я» отчужденного от людей благодаря пяти громкоговорителям. Я все время бормотал одно и то же. Когда прочитаете, пожалуйста, сдайте. Дома они вам будут мешать. Или пользуйтесь лестницами вместо сидений. Все впустую. Каждый бросается к сиденьям-подъемникам и катается вверх-вниз, болтая ногами. А когда сиденья застрянут, то раздается крик о помощи. Короче подытожил мистер Йозефек. С модернизацией ничего не получилось. Представную лесенку библейских времен вернули на то место, откуда ее когда-то убрали. «Да, вроде того», — ответил я. И читатели снова карабкаются по ступенькам, словно обезьяны. Но от крика у меня воспалились голосовые связки. И я удрал из этого заведения чтобы больше туда не возвращаться, бесплодное семя. И тут мистер Йозефик сел на своего конька, превратившись в пастыря тех, кто ищет утраченное. Труд нравоучительно начал он это дело совести каждого человека.